Наконец появилась невеста. Ты представить себе не можешь, кто ее окружал. Это был кто угодно, только не подружки невесты. Какие-то ефрейторы в юбках. А самая грубая и нелепая женщина повела невесту к алтарю. Мне сказали, что это директриса их колледжа. Слава богу, что Харриет, кажется, я так теперь должна ее называть, не надела фату. Ты же помнишь, какое у нее прошлое? Но зачем она надела это вульгарное золотое платье? Строгий светлый костюм был бы намного приличнее. Придется, видно, поговорить с ней о том, как она одевается. Хотя из этого, наверное, ничего не получится. Никогда не видела такой беззастенчиво довольной невесты. Полагаю, что в некотором роде она имела на это право так умно разыграть свои карты. А вот Питер был бледным, как простыня. Я думала, он вот-вот упадет в обморок. Может, до него все-таки наконец-то дошло, во что он позволил себя втянуть? Никто не может меня упрекнуть, что я не старалась открыть ему глаза. Их обвенчали по старой церковной форме. И когда невеста сказала «повинуйся», я чуть не расхохоталась. Она выглядела упрямой и тупой, как мулк. Потом все бросились обниматься на радостях, и вся странная компания уселась в машины, которые, несомненно, были заказаны на деньги Питера. И мы отправились назад в Денвер. За нами увязалась куча репортеров. Мы приехали к моей свекрови. Понимаешь, мы все, даже полицейские и этот бывший грабитель. И потом, после небольшого праздничного обеда, который, признаться, был очень неплохим. Дядюшка Делагардье разразился речью, сплошь усыпанной французскими галантностями. Потом дарили подарки, некоторые из них были просто нелепыми. Экс-грабитель подарил сборник речей и гимнов. Потом жених и невеста исчезли, и мы их очень долго ждали. А примерно через полчаса к гостям вышла свекровь и, улыбаясь, объявила, что они исчезли, не оставив адреса. И до сегодняшнего дня я, как, прочим, и все остальные, не имеем ни малейшего понятия, где они. Эта последняя выходка поставила нас в ужасное положение. ну чего еще можно было ожидать? Постыдный финал ужасной истории. И теперь я должна представлять эту ужасную особу, как свою невестку. Полицейский, за которого выскочила наша Мэри, конечно, тоже не подарок. Но он хоть тихий. И у него сносные манеры. А от этой молодой жены Питера мы со дня на день должны ждать, если не открытого скандала, то уж непременно какой-нибудь глупой выходки. Однако ничего не поделаешь. Нужно сохранять хорошую мину. Только тебе, дорогая, я могу рассказать, что у меня на душе. Еще раз спасибо тебе за участие и поддержку. Хелен Денвер Мистер Мервин Бантер Миссис Бантер-старший, дорогая мама, пишу тебе из неизвестного далека, из забытой богом деревушки. Надеюсь, письмо все-таки дойдет. У нас в доме маленькая катастрофа, что-то с электричеством. В моем распоряжении только огарочек свечи, поэтому прости, что пишу так неразборчиво. Итак, мама, свадьба наконец состоялась. Это было замечательное венчание. Жаль, что ты не смогла приехать, но я объяснил его сиятельству, что в 77 лет силы уже не те. Надеюсь, нога тебя больше не беспокоит. Как я писал тебе в последнем письме, мы должны были сделать все возможное, чтобы избежать вмешательства ее сиятельства, и нам это все-таки удалось. Наша новая хозяйка, ее зовут мисс Вейн, приехала в Оксфорд на день раньше. А лорд Сент-Джордж, я и сэр Питер добрались сюда вечером и остановились в Митре. Его сиятельство был со мной очень мил сказал, что я преданно служу уже двадцать лет, и он надеется, что мы поладим. И с молодой госпожой я сказал сразу, что все понял, когда мне купили новый костюм, и что жду не дождусь, когда смогу доказать свою преданность. Но я боюсь, что сказал что-то лишнее потому что сэр Питер очень удивился и ответил «Не будь дураком!» А мне удалось и говорить молодого лорда Джерри немного отдохнуть, потом я позволил себе предложить ему успокоительное, и он наконец-таки уснул. Было уже поздно, и я не стал беспокоить лорда, да он к тому же выпил слишком много шампанского и совсем расшалился. «Это я о Сент-Джорджии, не о сэре Питере!» Утром сэр Питер проснулся спокойным и решительным и очень обрадовался, потому что у нас было много дел. Приехали несколько небогатых друзей, и было поручено проследить, чтобы их встретили как можно лучше, и чтобы они растеря... не растерялись в большом городе. А потом, дорогая моя мама, мы позавтракали, и я помог сэру Питеру переодеться и проводил его в церковь. Он был так тих, как ягненок, с ним не было никаких забот, не слышно было даже его обычных шуток. Но вот лорд Сент-Джордж совсем разнервничался, и мне пришлось с ним повозиться. Ему пять раз казалось, что он потерял кольцо, и в конце концов он его действительно где-то выронил. Но мой дорогой милорд с его великолепными детективными способностями моментально нашел кольцо и решил предзаботиться о нем лично. Несмотря на эту маленькую заминку, через несколько секунд я подвел их к алтарю. Не зная, что на это сказала бы ты, но его сиятельство выглядел намного лучше молодого лорда. Леди не заставила себя долго ждать. Она была великолепна, вся в золотом, с букетом прекрасных хризантем. Новая хозяйка не красавица. Ну, как ты это называешь, заметная девушка? Я уверен, она без памяти влюблена в моего хозяина. С ней были четыре леди из колледжа, они были одеты как подружки невесты, очень аккуратно выглядели, как настоящие леди. Во время церемонии его сиятельство было очень серьезным. А потом мы все вернулись в дом сэра Питера в Денвер. Мне очень понравилось, как молодая хозяйка вела себя с гостями, она была очень мила и приветлива со всеми без исключения с богатыми и бедняками, аристократами и простыми людьми. Это и понятно, ведь его сиятельство мог бы полюбить только достойную девушку, настоящую леди во всех отношениях. Думаю, что у нее все будет хорошо. После приема мы заманили репортеров в малую гостиную и безжалостно заперли. А потом тихо вывели невесту и жениха через черный ход. И теперь, моя дорогая мама, я должен сказать... Мисс Лигация Мартин, декан Шрусбергского колледжа Оксфорд, мисс Джоан Эдварди, преподаватель точных наук того же колледжа. Дорогая теди вот мы и отпраздновали венчание, великое событие в истории нашего колледжа. Мисс Лидгейт, мисс Двейн, малышка Чилперик и твоя покорная слуга были подружками невесты, а наша директриса вела невесту к алтарю. Нет, дорогая, мы не стали выряжаться в немыслимое платье. Лично я считаю, что мы выглядели бы гораздо лучше в форменных платьях. Это было бы очень симметрично, но невеста сказала, что бедняжка Питер придет в ужас. Поэтому остановились на выходных платьях, а я еще надела свой новый меховой палантин. Общими усилиями нам удалось усмирить непокорные кудри мисс Вейн и заставить их продержаться в прическе хотя бы некоторое время. Присутствовали все Денверы. Вздохствующая графиня такая милочка, похожа на маленькую изящную маркизу из прошлого столетия. А вот другая графиня, ее зовут Хелен, мне не понравилось Полная противоположность, настоящая мегера, чопорная и высокомерная. Было смешно смотреть, как она пыталась поучать нашу директрису. Нет нужды рассказывать, что она зря старалась». Однако после церемонии директриса один раз все-таки растерялась. Она подошла к жениху и собиралась произнести торжественную речь. А мистер Уимзи, представляешь, вдруг обнял ее и расцеловал. Сама понимаешь, мы так и не узнали, что это была за речь. Ну, а потом он расцеловал нас всех. Каково? А мисс Литт, так расчувствовала, что ответила ему долгим нежным поцелуем. После этого свидетель жениха, очень симпатичный молодой человек, его зовут Сент-Джордж. Присоединился к мистеру Уимзи и началась настоящая оргия из поцелуев и объятий. И нам опять пришлось приводить прическу миста Вейн в порядок. Свидетель жениха подарил нам по хрустальному графину и набору и рюмок для Шерри. Боже, прости ему такую смелость. А директриса еще получила чек на 250 фунтов для фонда степеней. Очень благородный поступок. Мы все так считаем.